«Не понимаю, какого чёрта тебя несет в какой-то рыбный порт? Ты бы мог вместо этого отлично повеселиться в Вегасе». «Есть вещи, которых не понять даже племяннику. Лас-Вегас не то место, где начинают свой великий американский роман. А совсем наоборот. Наоборот, это Нантакет. «Я обошёл этот твой дурацкий остров за три часа. В конце концов, я отыскал тебе там хазу. Полный пансион, все удобства». «Хозяйка любит потрепаться, зато лучше всех готовит каменного окуня». «Хорошо было знать, будут ли федералы заводить волынку с операцией Мансони. Нужен я им еще или нет? Посадить меня значит приговорить к смерти, и двух часов не пройдет, как меня найдут на нарах с осколком зеркала в еремной вене. Ссапать меня снова, чтобы я продолжил закладывать? Почему нет? В одном можно быть уверенным». «Опция оставить Мансони в покое у них не предусмотрена. Я кладу на стойку сотню, чтобы бармен подливал нам Джека, не дожидаясь, когда мы его попросим. И почему он тут вкуснее, чем во Франции? Сколько там еще в наличии, Бен? 25 пошли на Ласло, 5 я взял себе на расходы, так что тебе остается двадцать тысяч». «Я никогда не забывал про него, этот мой загашник». Во времена процесса одним из немногих, кто порадовался моему исчезновению в программе «Уитсек», был этот старый жулик Элви Медкалф, самый крутой букмекер Иллинойса, которому я оказывал кое-какие услуги. Пугнуть владельца лошади, пошантажировать тренера, дать на лапу жокею – обычное дело. Потом ФБР села мне на хвост, и Элви так и не успел выплатить причитавшиеся мне 50 тысяч баксов. Когда понадобилось заплатить мистеру Дито, я привлёк к этому делу Бена – Вычислить Элви не составило труда. Он открыл гигантский магазин для умельцев в пригороде Чикаго. 50 тысяч для него пустяк, Бену даже не пришлось ему угрожать. Он только сказал, так, смехом, что ему не придется долго искать материалы для взрыва его магазина. Все, что ему понадобится, он в магазине и возьмет. Элви без разговоров выложил денежки. Даже был рад, что с него не спросили процентов за 10 лет. «С этими 20 тысячами я продержусь какое-то время в Нантакете. Ну вот, теперь, когда все дела улажены, можно спросить, как поживает мой дорогой племянничек. Чем старше он делается, тем больше становится похож на Мансони. Бен, ты подыскал мне племянницу или нет? Это наша старая шутка. Если однажды ты захочешь сделать предложение женщине, не забудь, что одновременно ты готовишь мне племянницу. Так уж постарайся, чтобы она соответствовала. Но он никогда не любил болтать на эти темы. Да встретил я тут одну, Ц.О. Это серьезно? Еще не знаю, не просто все. Что непросто? Что тут может быть непросто? Она что, замужем? Нет, но есть сложности. Сложности? Какие сложности? Нет, ты выведешь меня из себя. Ты мужчина, она женщина, вы оба свободны. Что тут сложного? Она считает меня порядочным, то есть другом. Кем кем? Другом. Что за фигня? Мы провели несколько ночей у нее дома. В самый первый раз она сказала: Ты один из немногих мужчин, с кем постель не превращается в банальный трах. Ну что мне было после этого делать? Поставить ее раком и трахнуть, идиот. Мне так страшно было сделать что-то не так и увидеть разочарование в ее глазах, а на вторую ночь она меня убедила. Я засомневался, подумал, может и правда это бывает, дружба между мужчиной и женщиной, и что я сделаю страшную глупость, если положу руку ей на бедро. Знаешь, когда я вижу, как она спит, вся такая закутанная в одеяло, такая одинокая, я уже ничего не могу сделать. Двенадцать лет я не был на родине. Издали я следил за трудностями, которые переживали Соединенные Штаты. Империю трясет до основания, как ее только не склоняют в мире, где только не размахивают антиамериканскими лозунгами, не жгут звездно-полосатого флага. Я все пытался понять, почему, но так и не мог найти убедительных доводов. До сегодняшнего вечера, до этого жалкого разговора с племянником. Если мужчина, в чьих жилах течет горячая кровь мансони, хорош собою, да еще к тому же, муж и отец что надо, Если такой мужчина попадается на эту фигню, что тут удивляться, что дела у Америки совсем плохи? Цио, сейчас я задам тебе вопрос, на который пока еще никто не ответил. Мужчины и женщины — это одно и то же или что-то совсем разное? Он прав. Никто не смог дать объяснение этой величайшей тайне мироздания, даже самые блестящие умы, даже Мелвилл. И ни Джанни Манцони, ни Фрэнку Уэйну, ни писателю Ласло Прайеру, ни даже только что появившемуся Кристиану Мелону в Гринбей, штат Висконсин, отвечать на этот вопрос. Но попробовать стоит. Глупым подросткам я думал, мужчины и женщины это не одно и то же. Мы мужики ищем только куда бы засунуть свой член. Это уже согласно. Стой, придется немного поработать и так далее. «А они, женщины, каждый раз, как встречают мужика, думают, он это или не он. В смысле, тот самый, единственный. Нам подавай бабу, а им любовь. Вот как я думал». Болтая всю эту фигню, я чувствую, как Джек Дэниэлс входит в свою наилучшую стадию. Он как бы укладывает меня на воздушную подушку и включает автопилот. «А потом ты становишься взрослым и говоришь себе...» Мужчины и женщины – это совершенно одно и то же. Нам нужно одно и то же.